Фрея сильно вздрогнула, выпрямившись в кресле одним резким движением. Повинуясь рефлексу, она бы вскочила, схватилась за меч и даже достала бы его из ножен, встав в одну из боевых позиций, но вовремя поняла, что нечто, так испугавшее ее, всего лишь сон. И еще она поняла, что уснула в кресле прямо в комнате Дэя и что меч действительно был под рукой. И зачем она его сюда принесла, а главное, когда успела. Тяжело вздохнув, фрейя все же встала и подошла к окну, раздвинула увесистые шторы. Уртика сказала, что Дэю полезно солнце, поэтому его и поселили в этой башне, как в самом солнечном месте замка. Но смысл? За окнами такой туман, что и не понять, день сейчас или вечер. Даже земли не видно, словно башня, в которой они находились, висела в воздухе. или медленно проваливалась в моркицкий туман. фрейя резко отвернулась от окна, отгоняя неприятные мысли. Это все сон, мерзкий, тревожный сон. Кошмар, в котором она бежала по улицам серого, похожего на лабиринт города и искала кого-то. Кого? Она не знала. Но знала другое. Что-то безликое, бесконечное и могущественное шло за ней по пятам. Как только она сворачивала, невидимое нечто поглощало оставленную позади улицу. И так каждый раз. С каждым поворотом город становился все меньше или наоборот расширялся все сильнее фрей казалось, что одновременно происходит и то, и другое. А еще ей казалось, что она никогда не найдет того, кого ищет, и будет вечно блуждать по бесконечному городу-лабиринту, играя в догонялки с тем, у чего нет ни лица, ни имени. Но она ошиблась. У того, кого она искала, тоже не было ни лица, ни имени, зато у него был свет, и весь он был светом. Но стоило только Фрейе приблизиться, дотронуться до него. Она сморщилась от фантомной боли и потерла руку, по которой, судя по ощущениям из сна, должен был расползтись огромный ожог. И взбрело же ей из сна искать что-то столь опасное. Хотя, может, это был единственный способ спастись от тьмы? Сгореть? Боль во сне была такой яркой, что заставила ее проснуться, вскочив с кресла. К счастью, это чувство быстро исчезло. Но осталось другое. Чувство, будто что-то незримое стоит за твоей спиной. Роскот то ли тихонько тявкнул, то ли фыркнул, но это вывело фрейю из размышлений. Это и ощущение его взгляда. Только что он спокойно спал, свернувшись на груди Удея, но теперь поднял острую мордочку и посмотрел на Фрею заспанным, но внимательным взглядом. Словно бы чувствовал, о чем она думает. Осторожно присев на край широкой кровати, Фрейя протянула руку и почесала Роскота за ухом. Он в ответ потерся о ее руку головой и издал тихий звук, очень похожий на мурчание. Интонация голоса вынудила фрейю снова вздрогнуть и, затаив дыхание, уставиться на Дэя. Он что-то неразборчиво пробормотал во сне и снова замолк. Но раньше такого не было. Или она просто не слышала? Это хорошо или плохо? Может, ей вообще просто показалось? Веки Дэя дрогнули, и фрей даже показалось, что он вот-вот откроет глаза. Она несколько минут просидела, сверляя ее взглядом, но ничего так и не произошло. Издав разочарованный вздох, Фрея повалилась на кровать. Она была настолько большой, что между ними с Дэем оставалось расстояние как минимум вытянутой руки, но Фрея все равно удивилась, что не испытывает и капли смущения. Если сначала Дэй казался ей подозрительным чужаком, то теперь она правда к нему привыкла. Губы Дэя вновь шевельнулись, на этот раз беззвучно. Но он явно что-то говорил, болезненно хмуря брови. Фрея даже попыталась прочесть по губам, но не вышло. Может, он говорил на своем родном языке? А какой у него родной язык? Откуда он вообще родом? Что, если где-то там его все-таки ждет семья? Что, если из-за них он никогда с ней не увидится? Дэй как-то сказал, что они не ладили, но так и не сказал почему. Может, он опять все преувеличил? Почему-то только сейчас Фрею начали волновать эти вопросы. Точнее, волновать ее начало то, что она не знает на них ответов. Дэвид ведь бесконечно о чем-то треплется. Неужели он ни разу об этом не рассказывал? Задумавшись, Фрея поняла, что он вообще почти ничего о себе не рассказывал. Это казалось странным. Но думать сейчас стоило явно не об этом. Придвинувшись чуть ближе и приподнявшись на локте одной руки, другой Фрея потрогала лоб Дэя. Не горячий, значит, точно не бред. Наверное, тогда и волноваться нечего. Хотя, судя по выражению лица, ничего приятного Дэю не снилось. А может, просто раны болели? Фрея внутренне содрогнулась от одного лишь воспоминания о том, как выглядели раны Дея, когда Уртика только начинала его лечить. Глубокие, рваные. Кровь из них текла темная, почти черная, и даже кожа вокруг почернела, будто обуглилась. Не раны, а два разлома прямо в теле. Фрея уже видела подобные, но меньше, и знала, как болезненно их лечение. Особенно первое время. А тут их еще и две. Операция, проведенная Уртикой на второй день их пребывания здесь, уже трижды снилась Фрее в кошмарах. Нужно было вытащить тьму из тела, иначе все лечение было бы бесполезно. Она бы продолжала травить организм. Но это сложный процесс. С магией камня немного проще, но все равно. Сердце Дэя несколько раз едва не затихало, лекари заставляли его биться снова. Но горло Фрея все равно сдавливало удушливым спазмом, а руки била крупная дрожь. А вот уртика была спокойна, словно в том, что пациент несколько раз едва не умер, не было ничего примечательного. Только после она призналась, что ей тоже было страшно. Вынырнув из своих мыслей, Фрея поймала себя на том, что перебирает волосы Дэя. Ее рука как раз замерла отведя рыжие пряди, упавшие на лицо. Кожа его была совсем белой, даже веснушки поблекли. А ведь он ей так и не ответил, что такого плохого в веснушках. Может, мода виновата? В каком же странном мире он жил? «Вот очнешься, и все-все мне расскажешь», — тихо пробормотала Фрея себе под нос. «И о веснушках, и о семье, и еще о чем-нибудь. Ты только очнись, ладно?» Но ей никто не ответил. Сейчас Фрей ненавидела себя за бессилие и много за что еще. Уртика и мама умели лечить. Могли унять боль заклинанием или зельем. Могли поставить на ноги безнадежно больного. Могли спасать жизни. А она умела только сражаться. И то оказалось недостаточно хорошо, чтобы защитить того, того, от кого зависела судьба всего мира. Бестолочь ты все-таки. Фрейя села на кровать и потерла глаза. Зачем полез? Разве сам не понимаешь, насколько твоя жизнь ценнее моей. Роскот вновь поднял мордочку, повернувшись к Фрее. Две золотые монетки глаз посмотрели на нее, казалось, осуждающе. Да знаю я, что сама говорила ему вести себя более по-геройски, что ли, вздохнула Фрея. Но я же не ожидала, что он возьмет и послушает, и еще и вот так. Ах, ну да, да и же обещал ее слушаться. Почему он все ухитрялся выкрутить под каким-то очень странным углом? Роскот фыркнул. Фрея возвела глаза к потолку. «Не смотри на меня так. Я благодарна, правда, но...» Договорить она не успела. Вместо слов с губ сорвался глухой стон. Тупая резкая боль ввинтилась в висок. «Так бывает, когда в твое сознание врываются, ломая все щиты и блоки. Ломились не просто так, а с целью. Сообщение. От Айн». В этом сообщении не было слов, только эмоциональный посыл, который Фрея перевела как «Найди меня! Мне страшно!». Фрея вскочила и схватила лежащий у кровати меч. Все же хорошо, что она притащила его с собой. Ненадолго замерев на пороге комнаты, Фрея обернулась и, встретившись взглядом с Роскотом, приказала «Охраняй его!». Роскот коротко кивнул. Фрея же бросилась в бесконечный лабиринт коридоров в поисках Айн чувствую, как тьма ступает за ней след вслед От одного небольшого глотка зелья, сделанного еще перед выходом из сада, стало ощутимо лучше. В голове прояснилось, мысли перестали путаться и избиваться. Жалко, что эффект кратковременный, ведь рефринтантам не придает новых сил, а лишь задействуют те, что у тебя еще имеются. Через пару часов наступит откат, который свалит Айн мертвецким сном. Но сейчас ей казалось, что это даже к лучшему. К лучшему, ведь совсем скоро эмоциональные блоки нужно будет снять, и все, что до этого сдерживалось, хлынет на нее удушливой волной. А так, а так, может, она уснёт, провалится во тьму без сновидений или, в худшем случае, помучается кошмарами. Коридоры замка вдруг начали казаться странными. Более светлыми, просторными и воздушными — Не такими, как раньше, пять лет назад, но куда лучше, чем когда она была здесь в последний раз. Тогда весь замок больше походил на затхлый склеп, а теперь будто вдруг начало жевать. Хотя, скорее всего, это тоже был лишь эффект от зелья. Но Айн поняла, что ей бы очень хотелось вновь увидеть тот самый Рейнгардский замок пятилетней давности. Странноватое здание, немного мрачное снаружи, со своими вытянутыми вверх башнями и темным камнем стен, и неожиданно просторное и светлое внутри. Айн хотелось, чтобы этих проклятых башен снова было четыре, и ни с одной из них никто никогда не прыгал. Она резко тряхнула головой, отгоняя эти бессмысленные мечты, так что волосы, кое-как уложенные в прическу, чуть не распались, и ускорила шаг. Чувство беспокойства снова усилилось, и хотелось как можно быстрее вернуться к Ансу. Она и так гуляла в саду достаточно долго, даже дольше, чем нужно было, Но вдруг Айн сбилась с шага, словно наткнувшись на что-то невидимое. Что-то было не так. То самое чувство, которое всегда предупреждало Айн об опасности, тихо ударилось в груди. Такое можно было спокойно проигнорировать и продолжить путь, но Айн не имела привычки пропускать даже столь тонких намеков. Она замерла, прислушиваясь, приглядываясь, пытаясь уловить непонятное, но беспокоившее ее противоречие. Легкий признак угрозы. Вытянутые окна, витражные стекла, холодный тусклый синеватый свет, проходящий сквозь них, влажный и свежий воздух и ощущение духоты. Словно что-то темное вдруг разлилось по коридору, не давая дышать. Айн почувствовала это еще за несколько минут до того, как услышала ровный перестук каблуков и отдаленные голоса. Еще даже не разобрав слов, она поняла, что непременно хочет узнать, о чем идет речь. Но коридор был совсем прямым. Ни вымок в стенах, ни дверей пустующих комнат, ни даже портьер на окнах, хоть как-то смахивающих на укрытие. Ничего. Мерный стук каблуков и голоса приближались. Мужчина и женщина идут медленно. Говорят тихо, но не шепчутся. Скорее всего, в беседе и не было ничего важного, но в Айн вновь взыграло желание узнать то, чего ей знать не следовало. Она раздраженно фыркнула, скинула туфли с низкими, но громкими каблуками и, схватив в одну руку их, а другой, подобрав платье, бросилась туда, где виднелся ближайший поворот коридора, чтобы спрятаться прямо за ним. Не самое лучшее укрытие, но если она будет быстрой, то еще успеет наложить простенький морок и, может, ее не заметят. При мысли о мороке в голове снова всплыла фраза Райна, но Айн мысленно приказал Рейнгардскому лорду заткнуться и держать свое мнение при себе. Босые ноги почти бесшумно касались каменных плит. Ступни обжигало холодом. Что-то удушливое и темное приближалось вместе со стуком каблуков, наползая со всех сторон. Но Айн не чувствовала ни холода, ни страха, только азарт. Она завернула за угол, резко затормозив, как раз в тот момент, когда говорившие вошли в коридор. Теперь оставалось надеяться лишь на то, что они не свернут туда же, где спряталась Айн. И что наспех наложенный Морок сможет ее скрыть. «Да, их присутствие в замке меня раздражает. Если не сказать, оскорбляет». Расслышала Айн женский голос, раздававшийся еще где-то в самом начале коридора. «Сторградский лорд, видно, не слишком разборчив в своем окружении. Но почему мы должны уподобляться ему?» На лице против воли начала расползаться острая злая улыбка. Все же не зря она решила подслушать. Нехорошо шептаться о ком-то у них за спиной. Огорчало лишь одно — Айн понимала, что точно знает эти голоса, но никак не могла вспомнить, кому они принадлежат. Отчего-то ей казалось, что это тоже как-то связано с той мерзкой энергией, что подбиралась все ближе и ближе. «Замок большой, вы можете с ними даже не пересекаться», — ответил женщине мужской голос. «К тому же они все же гости». «Вот именно, они гости, и нормы велят принимать их как гостей». Сажать с собой за один стол, селить в гостевые комнаты, справляться об их здоровье. В холодном и безразличном до этого голосе явно зазвучало раздражение противными визгливыми нотами. «Чушь! Садиться за один стол, ладно еще с бастардом, но с недре!» Айн тихо скрипнула зубами. Ей ужасно хотелось выскочить из-за угла и высказать этим людям все, что она о них думает. Не позволить им больше оскорблять ни ее, ни ее близких... Но Айн сдержалась. Сказывались долгие годы практики. Недре. Так действительно называли их расу. Но ничего хорошего в этом названии не было. Оно означало «низший» и было приравнено к оскорблению. Уже два десятилетия называть так их расовую разновидность эльфов считалось дурным тоном. Но в этом замке, видимо, придерживались противоположного мнения. «Эльфы, пожалуйста, тетя, зовите их просто эльфами». Тяжело вздохнул ее собеседник. «Да, конечно, понимаю. Одно произнесение этого слова уже оскорбительно. Высокомерный, холодный тон, короткие, резкие фразы, словно бросить их было величайшим одолжением. Где-то Айн уже слышала подобную манеру говорить. В ответ только тяжелый вздох. Кажется, собеседник леди был и сам не рад этому разговору. Беззвучно усмехнувшись, Айн даже его пожалела. «Не повезло же бедняге с тетушкой». «Ну а мы ушли от темы», — продолжила женщина после недолгой паузы. Голос ее вновь стал безэмоциональным. «Я все же думаю...» «Пожалуйста, только не снова От чего Отчего-то Айн была уверена, что невидимый собеседник сейчас возвел глаза к потолку. «О выселении их из замка не может быть и речи. Они люди великого лорда, и с ними избранный. Что про нас скажут, если узнают, что мы вышвырнули спасителя мира в таком состоянии?» Голос у мужчины был спокойный и тихий, мягко шелестящий, словно затяжной осенний дождь, но очень усталый. Айн даже предположила, что у него должно быть сильно истощена аура. Но предположение так и осталось предположением, ведь из-за странной негативной энергии, медленно поглощавшей пространство вокруг нее, Айн не могла точно считывать ментальные поля. «Ты неверно меня понял. Я говорила не о выселении, а о переселении». Людей лорда можно было бы поселить в комнатах для прислуги. К тому же леди Уртика могла бы не растрачивать свое внимание на этого «эльфа», а сосредоточиться на избранном. «Вот его я даже переселять не требую. Бедному мальчику сильно досталось, он должен отдохнуть». К концу фразы голос женщины даже, казалось, несколько потеплел. У Айн перехватило дыхание от возмущения. «Дэй, так значит, бедный мальчик, и ему так досталось, а на Анса можно наплевать». «Ну уж нет». Айн почти уже рванулась навстречу к говорящим, но остановила себя мыслью о том, что у Уртики никто не смеет приказывать, кого лечить, а кого нет, и Анса она без помощи не оставит. «Им всем досталось, тетя». Шаги замерли, а мужской голос вдруг приобрел твердость и жесткость. «Рейнгард должен показать свое величие и гостеприимство. Не хотите видеть их? Гуляйте в другой части замка». Не хотите есть с ними задним столом – не ешьте. Они вполне довольны тем, что еду им приносят в комнаты. Они здесь ненадолго, и вы это вытерпите. Слушая этот голос, Айн все никак не могла понять, воспринимает ли говорящие их как равных себе или же относится как к неизбежному злу. Хотя, по большому счету, оно было и неважно. Важнее то, что сейчас он отстаивал их общие интересы. «Я-то вытерплю!» Снова зазвучали визгливые нотки, а тьма, смыкавшаяся все плотнее, колыхнулась, словно вода, в которую бросили камень. А вот ты: Я беспокоюсь о тебе, я им не доверяю. Я чувствую, что случится что-то плохое. Ты же помнишь слова Линк? Она говорила про них я уверена». От высокомерия не осталось и следа лишь волнение и страх. Даже несмотря на всю свою неприязнь к этой невидимой женщине, Айн не могла не признать, что она действительно волнуется за того, с кем говорит. И вообще, кто это Линк? Что она такого наговорила? Почему ее словам верят? Она шпион, гадалка, провидица? Ты хоть знаешь, какие слухи ходят про этих... эльфов? – Продолжала женщина сбивчиво, будто давясь словами. Негативной энергии становилось все больше, так что у Айн начало перехватывать дыхание, но разговор только-только принимал интересный оборот. Еще бы чуть-чуть продержаться. Еще бы немного воздуха. Говорят, у себя на юге они были сектантами и убийцами. И лорд взял их к себе только для этой грязной работы. Айн сжала кулаки так крепко, чтобы ногти до боли впились в кожу. Боль всегда отрезвляла. Вот, оказывается, какие слухи распускают у них за спинами. Низко и мерзко. Стоит только выбраться из грязи, как тебя начинают поливать ею вновь. «Я уверена, что лорд подослал их сюда, чтобы под прикрытием похода они...» «Хватит!» Мужчина даже не повысил голоса, но что-то в его тоне заставило женщину тут же замолчать, а Айн затаить дыхание. «Все предсказания Линк все равно сбываются. Так что если даже она говорила про них, то значит я в любом случае скоро умру. Какой тогда смысл волноваться?» Женщина начала возражать, но Айн уже не понимала, что она говорит. Тьма подобралась совсем близко, обвелась вокруг ауры, словно змея, и начала душить. Голоса слились со звенящей тишиной и пропали. Коридор перед глазами заполнялся серым туманом. У этой тьмы явно был источник, и теперь Айн точно знала, кто это. Но что-то в голове настойчиво твердило, что рассказать об этом она уже никому не успеет. Хотя зачем рассказывать? Она может справиться с проблемой сама. «Они же считают ее убийцей, так почему бы не показать, на что она способна?» Айн зашипела от боли, пронзившей голову. Она ненавидела, когда ей пытались что-то внушить. Заставить думать, что это чужеродная дрянь – ее собственные мысли. «Нет, никогда больше она не позволит кому-то взять над ней полную власть. Никогда больше она не позволит себе кому-то безропотно подчиняться». Дрожащей рукой Айн нашарила в кармане флакончик с зельем, Зубами выдернула пробку и выпила содержимое до дна одним глотком. Стены куда-то повело. Пол сильно качнулся, но Айн умела держать равновесие. Наспех возводить вокруг себя барьер, пусть даже простенький, находясь при этом в полуобрачном состоянии, было тем еще занятием. Но Айн каким-то чудом справилась. Ей уже было глубоко плевать, насколько заметно заклятие. «Увидит ли ее кто-нибудь?» Главное, что она вновь смогла дышать, а туман перестал окутывать коридор. Слух тоже вернулся, и очень вовремя, потому что шаги теперь звучали совсем близко. Мысленно выругавшись, Айн побежала вдоль по коридору до нового поворота, держась за стену, чтобы не упасть. Ноги подчинялись с трудом. Они будто налились свинцом, и Айн даже удивлялась, как это при каждом шаге не раздается металлического звона из скрежета. Тьма ступала за ней след вслед словно хищник, решивший поиграть с добычей, дав ей фору. Нужно было найти Уртику или Фрею, лучше их обеих и как можно быстрее. Или чтобы кто-то из них нашел ее. В таком состоянии сложно было послать кому-то нормальный ментальный зов. В тот, что она послала Фрейе, Айн вложила чуть ли не все оставшиеся силы, чтобы уж точно дошел. И когда он дойдет, Фрею это не понравится, но ничего не поделать. Самой Айн тоже не нравилось. В голову словно чем-то тяжелым прилетело. Но Айн проигнорировала и боль, и головокружение, даже не замедлившись, а наоборот, ускорив шаг. До поворота добраться удалось быстро, даже быстрее, чем Айн рассчитывала. За угол она завернула на полном ходу и тут же со всего маху врезалась в кого-то, сбив его с ног. Ее. Сидя на полу и удивленно хлопая глазами, На Айн смотрела насмерть перепуганная девушка. Лицо ее на фоне черного платья казалось настолько белым, что Айн подумала, что девушка сейчас упадет в обморок. Но вместо этого та резко вскочила и, вцепившись ей в руку мертвой хваткой, дрожащим голосом спросила: «Вы ведь тоже ее видите?» Айн даже еще взгляд на ней сфокусировать не успела, а неизвестная девушка уже ошарашила ее странным вопросом. Толком не поняв, о чем ее спрашивают. Айн решила изображать из себя дурочку. Лучшая защитная тактика. «Что? Нет, я никого не видела. Вы убегали от нее? Даже позвали кого-то, я видела». Девушка посмотрела прямо Айн в глаза, и от этого взгляда стало не по себе. Айн мысленно выругалась. Неужели она почувствовала ее зов? Надо же было нарваться на мага. Удивительно, что она смогла различить что-то среди этой мерзкой энергии. Неужели она настолько сильная? «Я никого не звала», — продолжала гнуть свое Айн. «Мне плохо, я просто иду в свою комнату, пустите». Ей даже удалось обойти девушку и сделать несколько быстрых шагов вперед, но ее снова остановили. Отвратное чувство, возникающее, когда кто-то не очень умелый, но сильный, лезет к тебе в голову, пробивая ментальные щиты. Но Айн знала, как с таким бороться. Сзади послышался тихий стон. Айн бросила короткий взгляд через плечо лишь для того, чтобы увидеть, как девушка медленно оседает, держась за голову. «Вам, я гляжу, тоже поплохело?» Деланное беспокойство в голосе вышло очень естественным. «Не пойти ли и вам в свою комнату, леди?» И не дожидаясь ответа, Айн продолжила путь. Думать над словами странной девчонки, считающей, что она имеет право влезать в голову кому угодно, не было сейчас ни сил, ни желания. Айн нашлась даже раньше, чем Фрея предполагала. Стоило ей только спуститься с винтовой лестницы и миновать пару коридоров, как Айн буквально налетела на нее. Растрепанная, измотанная, нервная, с промокшим подолом платья и почему-то босая, Айн производила впечатление того, кому срочно требуется помощь. «Нужно убираться из этого замка ко всем!» — сбивчиво забормотала Айн. «Здесь полный творится...» Каким словом был назван замок, к кому необходимо было сваливать и что здесь творится, Фрея так и не поняла. Большинство эльфийских ругательств она так и не выучила, но общий посыл уловила хорошо. Как и то, что Айн сильно напугана и зла, ведь так выражаться она начинала только в подобных случаях. «Давай я доведу тебя до комнаты, схожу за Уртикой и ты все объяснишь», спросила Фрея, перехватывая Айн одной рукой поперек талии и прикидывая насколько сложно будет помочь ей подняться по лестнице. «Давай», — кивнул Айн, — «только Уртику я сама позову. Это никому не понравится, но будет быстрее». Теперь кивнула уже Фрей и буквально потащила Айн в сторону комнаты, из которой только недавно так быстро вылетела. Но стоило им сделать от силы десяток шагов, как лицо Айн вдруг побледнело, и она замерла, словно ее тело сковало льдом. Сначала Фрейя подумала, что она просто послала зов Уртики и ее накрыла из-за отдачи. А потом Айн выругалась. Коротко, но с такой интонацией, что Фрейя поняла, случилось что-то очень плохое, ужасное. «Марионетки», — пробормотала она одними губами. «Что с ними?» Фрейя пришлось тряхнуть Айн за плечи, иначе бы она так и продолжила смотреть перед собой стеклянным взглядом. «Я двух не чувствую. Вообще». «И оставшиеся? Они? Бездна!» Айн снова выругалась и, резко отстранившись от Фрей, провела руками по воздуху, натягивая невидимые нити. Лицо ее в момент исказилось от боли, воздух наполнился едва уловимым звоном, словно кто-то, чуть касаясь, провел рукой по гитарным струнам. «Они почувствовали мою слабость», — прошипела Айн сквозь зубы. «Две вырвались, остальных я удержу. Мстительные твари!» Фрея наконец поняла, что случилось. Пальцы сами собой сжались на эфесе меча, но оцепенение продлилось не дольше пары секунд. Стараясь не смотреть на крупные капли крови, стекающие по рукам Айн, Фрея кинулась вдоль по коридору. Фрея кое-что знала про марионеток. Они вовсе не были мстительными. Они вообще не испытывали ни человеческих чувств, ни желаний. Но у них был инстинкт, всего один, зато невероятно сильный, защитить хозяина любой ценой. Любыми способами. От любой опасности. Они бы уничтожали все, что хоть как-то могло угрожать Ансу, если бы он их не сдерживал. Сейчас же самая большая угроза жизни их хозяина была очевидна. А главное, угроза эта никак не могла за себя постоять. И... И... О, Эрна только бы успеть. Но как быть быстрее тех, кто умеет ходить сквозь пространство? Фрей не знала. Так что, стараясь бежать так быстро, как могла, Спотыкаясь на поворотах, мысленно повторяла. «Дэй, пожалуйста, продержись!»